Глава 6. О поступлении и невероятно востребованном у женщин темном магии. Массивные ворота академии пропустили меня без проблем. В них была заключена особая магия. В темном кристалле, вмонтированном в постамент, сразу же вспыхивали искры по количеству дара. Я и так знала, что у меня было всего две искры, поэтому я прошла вперед, даже не вглядываясь в магический артефакт, но все же периферийным зрением заметила в нем какую-то странную вспышку. Однако не придала этому значения. Может, просто показалось, или же это была затейливая игра света. Главный корпус моей будущей альма-матер всё приближался и приближался. И в этот раз я уже не сворачивала на дорожку в парк, а прямо шла по аллее. Дубовые поилины высились надо мной, переплетая ветви и создавая ажурную тень, в которой временами плясали, проскользнувшие сквозь листву солнечные лучи. Сказать, что мне было волнительно, ничего не сказать. Ладони потели. И я даже остановилась, вытирая их о юбку и нервно прикусывая губу. тотчас в голове появилась мысль, что я выскочила из лавки в чем была, причем после длинного рабочего дня, полного волнений. Платье не сменило, оно как было, так и есть простенькое и зелененькое. И волосы в обычную косу убраны. Притом, судя по тому, как пряди обрамляют лицо, выгляжу я, согласно своему имени. Пастушка пастушкой, как говорит сарочка. Плюс я подсознательно ждала, что тетка сейчас опомнится и побежит за мной, глася о том, что образование совершенно не нужный девушке атрибут. Кстати, Ханна Мольс вовсе не была плохой женщиной. После смерти родителей они с мужем действительно взяли нас под свою опеку и ни единого золотого из наследства на себя не потратили. И для детей умершей сестры она хотела всего самого лучшего. Просто весьма своеобразно это видела. Счастье для девочки В глазах тёти Ханны заключалась в браке. но ну и ко всем прелестям она была отличной матерью для своего ныне почти родного ребенка. Ханна Харвис вышла замуж на первый взгляд не так выгодно, как моя матушка. Ее взял в жены вдовец, и не просто вдовец, а с новорождённым сыном на руках. Дело в том, что магически одаренные дети без связи с матерью довольно часто умирают, а Кристиан еще в младенчестве обладал сразу шестью искрами. Потому его отец и ныне мой дядя искал одаренную жену чтобы она создала с ребенком магическую связь. Вот так и получилось, что Крис у нас магический харвис, а вот биологически нет. Пока я блуждала мыслями по нашему затейливому родовому дереву, то огромные ступени главного крыльца академии буквально бросились мне под ноги. Так задумалась, что споткнулась. Над головой тотчас раздалось хриплое карканье, подозрительно напоминающее злорадный хохот. Я огляделась, но увидела только крупного ворона что сидел на голове одной из статуй магов прошлого, что стояли по обеим сторонам крыльца. На хохотуна он не был похож. потому подозрительно покосилась на птицу, что поблескивала на меня бусинками глаз. Я выдохнула, взбежала по ступеням и решительно вошла под своды главной академии королевства. Примерно через полчаса выяснилось, что если ты поступаешь за деньги на какой-то факультатив, то никакой торжественной встречи можно не ожидать. Даже тестирования способности не было. Да что тестирование? В мои документы едва заглянули. Я ощущала себя несколько разочарованной, так как очень готовилась и очень боялась. А в итоге, в итоге оказалось, что это никому не нужно. Ты вот денежки плати и все. Кроме плюсов, также нарисовались и минусы. Платить денежки полагалось ежемесячно, по 20 золотых. Да-да. Нет, я, конечно, слышала, что учение свет, а знание сила. Но никогда не думала, что это настолько дорого. Но ведь в объявлении написано: Двадцать и все. Так точно. Скучающе, но несколько ехидно посмотрел на меня мужичок из принимающей комиссии. За раз. Но ведь написано. А там мелкими буквами внизу про трехразовый платеж. Жуть какая. Никому верить нельзя. Я нервно потискала кошелек. Так будете оплачивать? Устал от моих метаний, маг. Видимо, тоже не особо одарённый растут сидит. В голове точи закрутили шестеренки. Как я эти деньги заработаю? Мне и сейчас почти все дали мыши, кому скажи, засмеют, а потом вызовут карету с целителями, душевными и духовными до куча. "Буду", решительно заявила я и плюхнула перед уже не очень уважаемой мной приемной комиссией свой мешочек. Высыпала на деревянный поднос все нажитое непосильным трудом. Лица магов вытянулись еще сильнее, так как положенный платеж еще нужно было дополнительно отчитывать. Но мы справились. Держите. Маг заполнил нужные поля в каком-то бланке и передал мне. Поздравляю вас, Адель э Нористе Харвис. Вы теперь зачислены на факультет зелий варенья. Учитесь. Помните о том, что магия вот оно самое главное. Но ну и не забывайте вносить платеж каждый второй понедельник месяца. Это тоже важно. Было странно слышать это обращение, Нористе Харвис. Но в случае с древними семействами у мага в документах всегда указывалась еще и та фамилия, со стороны которой он получил силу. Я от матушки, но в обычной жизни использую фамилию Норрис, что досталось от отца. Прекрасно, мрачно откликнулась я, глядя на бумажку. Королевская академия. Как же, даже пергамент так себе качество. Кажется, на зелье совершенно подло экономят. Харвис внезапно оживился какой-то древний дедок, который весь прием продремал в сторонке, сидя в дальнем углу стола. Те самые Харвисы Сильный рот, мощная магия. Всем бы так. Те самые на меня уставили с интересом. И вот тут я поняла, что такое настоящий стыд и бессилие. Уж не знаю почему, но эмоции накатывали волнами. Те самые, верно. Но наш род выродился несколько поколений назад. Профессор Турган, мы сидим в приемной комиссии у Зеливаров, громко прошептал сидящий рядом маг помоложе, прямо под шляпу деда в область уха. Пась Зерееваров. У девочки две искры. Я сжала бумажку о поступлении и, развернувшись, вышла. Вот, вроде ничего такого не случилось. А слезы закипают. Вытерла влагу из уголка глаз. Гордо выпрямилась и, опустив взгляд на листок, бережно расправила скомканную было бумагу. Ничего, ничего, пробормотала я, вставая к подоконнику. Там этим заниматься было удобнее. Амбиции это хорошо, но не все магами рождаются и нормально живут. И сейчас важны не эмоции и даже не магия, а дело. Я начала движение по дороге самостоятельности, и мой следующий шаг деканат. Окончательно выправив документ, я несколько раз громко вдохнула и выдохнула, а после развернулась и решительно направилась по направлению к углу. Оттуда точно будет проще найти секретариат. В целом, мой расчет оказался верен. Дошла, нашла. "Здравствуйте", поздоровалась со степенной женщиной весьма странного вида, даже не взглянув на меня. Та вскинула руку и погрозила мне достаточно костистым пальцем и низким грудным голосом сказала: "Жди". Ну, я и ждала, параллельно рассматривая саму обстановку приемной, довольно роскошную и секретаршу в частности. Та обладала весьма внушительной статью, но смутило меня не это. Что именно в ней необычного, я поняла лишь спустя минуту разглядываний. Кожа сидящей за столом и сортирующей бумаги была буро-зеленоватой женщины, а волосы так вообще насыщены изумрудными Но стало понятно это, когда она повернула голову. И та попала под луч света, пробивающийся из-за занавесок. Дриада, надо же, еще и такая необычная. Лесные девы преимущественно, во-первых, тонкие и звонкие, а во-вторых, нежные, что кружево на дорогих бальных платьях, к достаточно нервному секретарскому делу не предназначенной, в общем. Все, кивнула женщина и, подняв на меня взгляд, стащила очки на кончик длинного прямого носа. Чего вам нужно, девушка? Сдать документы? Я потрясла в воздухе кипу бумажек. А что ко мне пришли? Идеально выщипанная темно-зеленая бровь на круглом лице изумленно выгнулась такой сильной дугой, что это смотрелось неестественно. Ну а кому? Чуть запуталась я. полагая, что пришла как раз по адресу. Это же секретариат. Нет, милая, это ректорат. Тебе не совсем ко мне. Ну давай свои бумажки, так и быть. Засвидетельствую и положу в нужную папку. Все равно как раз новичков подшиваю. О, спасибо огромное. Искренне обрадовалась я и положила перед ряда листочки. В этот момент дверь в противоположном конце кабинета распахнулась, и на пороге появился маг, тот самый. В этом не могло быть никакой ошибки. Действительно, именно этого мужика я повстречала в склепе, когда забирала сарочку. Именно ему обеспечило незабываемые впечатления от Вестонского маньяка. Именно его видела на той стороне улицы ночью, когда вернулась в лавку. К счастью, он меня пока не видел, так как был занят прощанием с очевидно ректором. И голос такой мягкий, бархатный и обладающий странным воздействием. Он к ректору обращается, а к каждому звуку я прислушиваюсь. До встречи, магистр Виртон. Я рад, что у меня получится поработать в вашем учебном заведении. Что вы, магистр Рейвенс? В свою очередь, благодарю, что вы согласились преподавать нашим студентам. Пусть пока и не на полную ставку. Для юных умов заниматься у вас огромная честь. Не знаю, как остальные юные умы, а я нервно дернула глазом и захотела сбежать, хоть в окно. Вот в это самое окно, которое столь привлекательно приоткрыто за моей спиной у монументальной дриады, которая глядит на мага с поволокой в глазах. К сожалению, ничего сделать я не успела. Мужчина развернулся, и мы встретились взглядами. Я с ужасом осознала, что, во-первых, у мужика возмутительно красивые голубые глаза. Это на случай, если кому-то мало правильного лица с благородными чертами, высокого роста и весьма спортивного телосложения. А во-вторых, он смотрит на меня и смотрит. Трогается с места и начинает надвигаться на меня с неотвратимостью огненного шторма. Колени дрожали, ладони взмокли, и несчастный кошелек, к сожалению, почти пустой. Вновь был безжалостно скомкан. Зачем он идет в мою сторону? А, -а, а! Каким именно чудом я не натворила глупостей за эти несколько секунд? Знает разве что весь божественный пантеон разом? Потому что маг хитро усмехнулся, а потом просто прошел мимо меня и вышел из приемной. Дверь ректорского кабинета громко хлопнула, закрываясь, и мы с Дриадой остались одни. Вот это мужик, да? Томно вздохнула монументальная мадам. И на удивление грациозно, выйдя из-за стола, налила стакан водички. Сначала себе, потом мне. "На, вот, выпей, лорд Рейнар Рейвенс. из тех мужчин, которые оставляют после себя россыпь разбитых женских сердечек". Притом не прилагая для этого никаких усилий. Но я попыталась слабо возмутиться в ответ и поведать, что мое сердце трепетало вовсе не из-за высоких чувств, а из-за банального страха. Так к с этим высшей степени примечательным образцом мужчины я познакомилась не где-нибудь, а на кладбище. И после он бежал за мной минут двадцать. Наверное, есть чем гордиться. За мной бегал сам магистр Рейвенс. И плевать, что между крестов усыпальниц и демонека. Так что я попила водички, раз уж предложили, и решила позадавать секретарю вопросики. Раз уж она очевидно не против того, чтобы поболтать о магистре, который еще и лорд. Ну да. А кто он еще? Конечно же, жутко сильно могучий чародей. И знаешь, деточка, он представляется только теми титулами, которые заслужил и заработал сам. Сам король пять лет назад даровал ему княжество на юге страны, потому что магистр жил в казарме, как самый простой солдат. Эх, как работать, когда ходит рядом такой мужчина, и возмутительно холостой. А еще, по мере, как секретарша называла все титулы мага, мне становилось все дурнее и дурнее. Итог выходит неутешительный. За мной, самой обычной девушкой, бегал сам магистр Рейвенс, единственный наследник самого большого герцогства королевства, один из 17 архимагов, и что самое главное, член ордена защиты королевства от тварей темного мира, а именно страшных существ нижних миров, и подвластных им нечисти и темных ведьм. Про темных ведьм я знала очень мало, потому что об этом не принято говорить в приличном обществе. Если предыдущие хозяйки лавки варили лечебные зелья и витамины, следили за доброй нечистью и ухаживали за садом, то темные, они проводят темные ритуалы жертвоприношениями, выпивают людей, попросту иссушают. И от мага или просто человека остается лишь горсть черного пепла. Темные ведьмы, говорят, сошли с ума от силы, которые им даровали твари нижнего мира. В них не осталось ни капли сострадания. Выходила из академии я с туманом в голове. После большого потока информации, также меня гложили несколько вопросов. Что делал маг подобного уровня на кладбище и почему за мной погнался? Едва я зашла в лавку, ко мне тут же подошла тетушка. "Адель, ты вернулась?" проговорила она торопливо. "Ну что там? Не взяли в академию?" "Ну что за корга?" прошипел домовой, приветливо погладив подол моего платья пушистым рыжим хвостом. "Нет, как раз приняли." Испытывая особое удовольствие от того, как становится кислое выражение лица маминой сестры, опровергло её ожидания. Правда, не стала говорить о том, что я поступила всего лишь на платный курс. "Поздравляю, милая", суховато произнесла она. "Пошли тогда на кухню, я уже на стол накрыла". Мой кот покачал головой, хоть бы раз искренне порадовалась за племянницу. Потом тогда расскажешь, как все произошло. Как тетеньку спать уложим? Елейным голоском проговорила возникшая буквально из-под пола Морель. Книжуле обещала найти для нее самую интересную сказку на ночь. Мне от чего-то стало жалко родственницу. Гримуар собиралась мстить за то, что она едва на нее не села. И учитывая характер тётушкин и характер сарочки, надеюсь, они не взорвут мне лавку. На кухне действительно был накрыт стол. Она сделала сервировку в холодной кладовой. Теперь мне все исправлять, пожаловался кот, проходя вперед и устраиваясь на столе. Безобразие. Какая-то человечка командует в моей кухне. Ничего, котик. Зато мы Адель поможем, утешила его Морель. Судя по тому, что они пошли за мной и устроились в первых рядах, то ожидали представления. С чего бы? Так, Адель, садись. Я сейчас тебе положу супчика. Даже не представляю, что ты здесь ела. Одна вредность сахар да мука. Но ничего, тётушка приготовила полезнейший щавелевый суп. Очень питательный и не нагружает желудок. Я с грустью посмотрела на тарелку, которую поставили передо мной. Если честно, то я только начала радоваться вкусной пище. Варенье нам было запрещалось есть. Сахар очень вредный. Мучную ты видела, как выглядит мука в наше время? Лучше злаки и отруби. Короче, нас всех в семье связывало одно любовь к колбасе, которую в тайне от тетушки контрабандой притаскивал дядя. Ночью, как только жена крепко засыпала, он доставал очень вредные продукты и делал нам всем бутерброды исключительно потому, что ему было жалко нас. Он-то на работе успевал поесть и выбросить правильные обеды тети тёти Ханны. А вот мы с кузиной были полностью в ее власти. Иногда от очень правильного образа жизни не хочется жить, потому что я сейчас бы не отказалась от мяса. И потом, выпив чай с вкусным абрикосовым вареньем и свежей булочкой, эх, в здоровом теле немного полудохлый и голодный дух, прокомментировал мой ужин домовой. Я вздохнула и поблагодарив тетушку, принялась есть. Мы быстро закончили с едой. Кроме водно-овощного супа без капли бульона и намека на мясо, больше ничего и не было. И пить чай с домашней пастилой. Когда же тетя Ханна пренебрежительным жестом указала на рыжего кота и сказала: "У тебя какой-то очень странный кот", Хопеньки, домовой показался ей. Я удивленно вскинула бровь и вопросила: "Почему это?" Он почти не мяукает. Домовой пристально так посмотрел на мою тетю и специально для нее протянул: "Мяу". «Мяф, мяу. Мямля. Потом уже спросил у меня: "Достаточно? Или мне всю ночь и по духам орать, как дворовый кот во время мартовских гуляний?" Вот же мяукает, парировала я, погладив кота. Но не мурчит. Не сдавалась она. "Ты бы попросила Криса. Он бы тебе купил изящную кошку с хорошей родословной. А ты подобрала вот это. Что там еще делают самые правильные коты королевства?" протянул Дух обязательно совершает свои дела в тапке очень вредных женщин. Откуда-то прозвучал голос гримуара. Кажется, подслушивали нас все жители лавки. А первый ряд достался Морель и Духу. Не волнуйтесь, тетя Ханна, я довольна своим питомцем, заверила родственницу. Умение мурчать и мяукать не самое главное. Главное, что мой кот меня радует. Тетя сощурилась, вновь пристально разглядывая домового и задала еще один вопрос. А как ты его назвала? Кот Стушевалась я под ее взглядом. Чтобы точно не забыть его принадлежность к кошачим и, собственно, пол, усмехнулась она и резко сменила тему. Но хватит уже говорить о твоем комке с шерстью. Вот буквально вчера Кристиан получил повышение на работе. Представляешь? В 26 лет. Его успехи впечатляют, верно? И пока тетка перечисляла все-все достоинства Криса, из-за которых мне тем более нужно скорее надеть фату и бежать под венец. Я слушала ворчание кота. Нет, У меня было к ней сострадание. Две капли всего, но ведь что то же? Однако она сейчас перешла все границы старинного духа с очень древним и имеющим очень важное значение именем на забытом языке оскорбить. Да я, да я просто не знаю, что даже говорить. Лучше помурлыкай, милый, хохотнула Морель. А ты не издевайся. Видела бы тебя Грымза, сразу бы везде крысиного яда насыпала. И вовсе крысолова вызвала бы. Ехидно парировал дух. Марель скинула носик и отдёрнув передник, возмущенно проговорила: "Между прочим, я мышь, а не крыса. Между нами огромная разница. Если это кто-то не видит, значит, ему к мозгоправу. Адер, ты со мной согласна?" Мне пришлось кивнуть, потому что досталась незавидная роль слушателя. Но так как при этом продолжала говорить тетя Ханна, то вышло небольшое недопонимание, потому что мой кивок тетушка расценила в свою пользу. Так тебе нравится Крис? Почему сразу не сказала? Ах, понимаю, девичий стеснительность и всё такое. Сама будто недавно замуж выходила. Да я прямо сейчас выберу дату для торжества и нравится, как брат. Тут же спохватилась я. Иначе сейчас бы уже замужем оказалась. Вдруг у нее в чемодане священник, Крис с кольцом и белое платье в придачу. И по ее отмашке моя независимость превратится в тыкву. Ну, то есть канет в пучину замужней жизни. Бур лучше болотные шусами меня покусают. Но вы не брат и сестра, даже не кузены. В голосе тетушки слышалось неприкрытое разочарование. Ты приглядись к нему. Кристиан так к тебе относится. Зато мы росли вместе, нашлась я. Моя нечисть перестала шушукаться между собой. Я надеюсь о коварных планах по выдворению моей родни. И кот громко сказал: "Вот это она тебя подловила, Адель. Да, даже кивать нынче опасно. Не успеешь очнуться, Как окажешься кому-то должным или замужем, сказала Морель, не упустила вставить свой медяк и сарочка. Вот так мой внучатый племянник оказался счастливым обладателем ипотеки на 30 лет. Раз кивнул, потом подпись не подумав шлепнул, и, пожалуйста. Я не успела спросить, что такое ипотека. Вовремя прикусила язык, но за меня спросила Морель. Ей в подробностях объяснили. Я с трудом успевала слушать на два фронта. На одном тетка мне же выписала все прелести брака. А на другом Сара рассказывала леденящую душу истории про иномирную недвижимость. Морель всплеснула лапками и озвучила наше общее мнение. Это форменное издевательство. Выгоднее душу продать и не париться, чем 30 лет банку платить за комнатушку на окраине города. В общем, вот так и проходил мой вечер. Сначала в невкусных разговорах о невкусной еде, а потом в уборке. Когда мы уже закончили наводить порядок на кухне и помыли посуду, Это делала я под словесную поддержку родственницы. Я проводила тётю в гостевую спальню. Там она склонилась ко мне и отчего то шепотом спросила: "Адель, а ты странные звуки не слышишь? Голоса, там шум?" В этот момент, расползающийся в паре метрах от нас кладовой что-то смачно грохнуло. "Вот как сейчас?" нервно уточнила тетка. Парящие вокруг нас мыши вредно захихикали и продолжили. "А ты открой. Покажи." Я не поленилась распахнуть дверь и продемонстрировать идеально убранную комнатушку. Все стояло по своим углам. Ничего не валялось. Вот, видите? Вижу, грустно призналась тетя. Но ты уверена? Конечно. Вообще ничего не было. Зубы даю. Вот же ж тёмная нечисть, уже и заговариваться начинаю. от старания вестима. Прямо все? округлив глаза, спросила Ханна Моллс. Все-все, заверила я. И тут снова раздался голос Сарочки. Спалюнь, Аделюшка, ты таки не знаешь, за что нам обходится хороший зубной врач. Так я тебе скажу, всей лавки не хватит, чтобы сделать один качественный ряд зубов. А ты, старый грымзи, все 32 обещала. Вот мой дядя помер лет 40 назад, а правнуки до сих пор отдают кредит за его вставную челюсть. Она золотая была, что ли? Видимо, у меня было достаточно говорящее выражение лица, потому что княжуля ответила: "Нет, просто качественная". А стоматолога звали Давид. и Этим все сказано, моя дорогая. Я уж не знаю, чем там можно было сказать именем, да именам, должнее неважно. Поселив тетушку и сердечно пожелав ей спокойной ночи и добрых снов, я поспешно удалилась в свою комнату.